Я не видела сокола весь день, зато на Черняеву наткнулась пару раз в коридорах, и оба раза та наградила меня колючим взглядом. Ритка сказала, что она точно не подойдет ко мне из-за сокола, который сделал ей последнее предупреждение. «Что-то как-то похолодало», — заметила я, когда мы вышли на улицу. «Да уж, солнышко, ау, ты где?» Рита обратилась к небу, и в ответ ей в лицо прилетели сухие листья а нас чуть не сдуло холодным ветром с моросящим дождем. Мы побежали к машине. «Тебя куда? Домой?» спросила я Риту, заводя машину. «Ага, генеральная уборка сегодня. Завтра предки приедут из отпуска».